видом человека, которому отдают должное, он отвечал. «Дорогой хозяин, я возьму самую лучшую и самую веселую комнату». «С конюшней?» «С конюшней». «С какого дня?» «Немедленно, если это возможно». «Чудесно». «Только поспешно прибавил молекорн. Я не займу сейчас большого помещения». «Хорошо»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 Хозяин красивого павлина пошел впереди, держа шляпу в руке. Малекорн поместился в своей комнате и был крайне удивлен, что хозяин гостиницы, встречая его на лестнице, постоянно подмигивал ему как к соумышленнику. «Тут произошло какое-то недоразумение», — говорил себе Малекорн, но пока оно не разъяснилось, —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 Да. Ни за что судать. Никогда я не сделаю подобной вещи».